Эх, карты соловецкие мысли молодецкие, Вот какая карта, ляр, так и быть. Эх, и зацелую тебя, счастливый, Умом от отчасти тронешься, весь свет забудешь. Эх, красные глаза твои заграничные, нагляди. Ноздри бродяги раздулись, Кровь заходила в нем, глаза блестели. А ежели песни не... можешь петь? Могу, а ты? у, когда выпивши, ору и я. А хочешь выпить? Дура!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 Кушайте до самого дненышка, А как вы кушаете, костер разведем, и целоваться станем. И вся-то нотенька до зари до зорюшки будет наша. Пей счастливые заграничные твои глаза. Вот и карта, глянь-ка, глянь-ка, на крестовую даму король прилег, Бродяга, влив в рот, долго не глотал коньяк. Ох, и жжёт! «Ох, и тешит душу! Спасибо!» Он уставился взглядом в карты. «Верно, король и дама в обнимку прохлаждаются. Прочные же карты то встанут, то прилягут, то встанут, то прилягут. Фу, колдовство какое!» Бродяга протер глаза и посердитому глянул на цыганку. «Что ж ты на меня глазоньки свои пялишь?» шумнула цыганка резким голосом. «Неужто не узнал?» Это я, вольная цыганка. Зазноб твоя. Згинь, чер нас, чёр", промямлил бродяга, едва ворочая пудовым языком. Он сидел в наклон, как большая пучеглазая жаба, уперев кулаками в мох. Седовласый муховой ковер раскачивался все шибке. Бродяга повалился на бок. Сердцу приятно, сон долит. Глазники твои помутились, головушка на подушечку легла. Ну, спи, счастливый, спи. Она приникла клетку бродяги, торопливыми пальцами его века приподняла, Возрилась, в закатившиеся под лоб мутный глаз, встала, выхватила из-под шали пистолет, и в воздух раз. Гром.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 Вспомнил свою хибарку, чолн, тайгу. Вспомнил и то, как жадным зверем гнался он за Джагдой.